Тут конёк под ним забился, Прыг на берег и пустился, Только видно, как песок Вьётся вихарем у ног. Едут близко ли далёко, Едут низко ли высоко, И увидели кого, я не знаю, ничего. Скоро сказка говорится, Дело мешкотно творится.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 И на небе очутился, и поехал, будто князь, шапкнабок подбодрясь. — Экадива, экадива! Наше царство хоть красиво, — говорит коньку Иван средь лазоревых полян, а как с небом-то сравнится?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 Это терем царь-девицы, нашей будущей царицы, горбунок ему кричит. По ночам здесь солнце спит, а полуденный порою месяц входит для покоя. Подъезжают, у ворот из столбов хрустальный свод.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 а на извест православный русский крест.